Страница 732. Письмо 253 Николаю Николаевичу Страхову. 1873 год, мая 11 -го, Ясная Поляна. Давно не писал вам многоуважаемый Николай Николаевич. Я вдруг получил ваши два письма. Одно славное, заживо задевшее меня из Крыма, и другое мрачное из Петербурга, примечание первое. И желая отвечать на оба, остался как знаменитый осел между двумя связками сена. А на крымское письмо, как мне хотелось отвечать, поверите ли, ошибаюсь я или нет, но на вопрос, что такое добро сущность жизни, мне так же легко отвечать, как на то, какое нынче число. Отвечать могу для себя ясно и понятно, но ясно и понятно ли это для другого. Для того, чтобы это было ясно другому, надо, чтобы другой был со мной согласен в значении вопроса. Объективной сущности жизни человек понять и выразить не может. Это первое. Сущность же жизни то, что заставляет жить, есть потребность того, что мы называем неправильно добро. Добро есть только противоположность зла, как свет тьмы, и как и света и тьмы абсолютных нет, так и нет добра и зла. А добро и зло – суть только материалы, из которых образуется красота, то есть то, что мы любим без причины, без пользы, без нужды. Поэтому вместо понятия добра, понятия относительного, я прошу поставить понятие красоты. Все религии, имеющие задачу определить сущность жизни, имеют свою основной красоту. Греки – плотскую, христиане – духовную. Подставить другую щеку, когда ударяют по одной неумно, не добро, но бессмысленно и прекрасно. Так же прекрасно, как и Зевс, бросающий стрелы с Олимпа. А пусть коснется рассудок того, что открыто только чувству красоты. Пусть делает выводы логические из того, как должно жертвы приносить Зевсу, как служить, подражать ему, и как служить обедню и исповедоваться. И красоты нет больше, и нет руководителя в хаосе добра и зла. Вы говорите, что вы поймете меня, как бы нескладно я не писал. Так вот, не говорите этого вперед. Я очень бы желал побеседовать об этом с вами. Я пишу роман, не имеющий ничего общего с Петром I. Пишу уже больше месяца, и начерно накончил. Роман этот, именно роман, первый в моей жизни, очень взял меня за душу. Я им увлечен весь, и, несмотря на то, философские вопросы в нынешнюю весну сильно занимают меня. В письме, которое я не послал вам, я писал об этом романе и о том, как он пришел мне невольно и благодаря божественному Пушкину, которого я случайно взял в руки и с новым восторгом перечел всего. Примечание второе. Еще я занимаюсь поправкой войны мира. Исключаю все рассуждения и французская, и ужасно желал бы вашего совета. Можно ли прислать вам на просмотр, когда я кончу? Примечание третье. Ваш Лев Толстой. Пожалуйста, не говорите никому, что я пишу. Мы едем в Самару, вероятно, в конце мая. Примечание четвертое. Мои все здоровые вам кланяются. После двадцатого адрес мой в Самару. Пожалуйста, не забывайте. В Самарской степи еще дороже, мне и радостнее будет ваше письмо. Примечание. Первое. Так называемое Крымское письмо от 8 января и Петербургское от 15 апреля. Второе. Смотри письмо 250-е. Третье. О роли Страхова в издании «Войны и мира» 1873 года смотри письма 255-257-е. и Четвертое. Семья Толстых выехала в Самарское имение 2 июня. Конец примечаний.